Глава 34. Проснувшись рано утром, лёша обнаружил, что у него на плече тихонько посапывала Анна, положив свою руку ему прямо на грудь. На кровати, расположенной у окна, храпел Артем, а на полу возле печки, закутанный в теплый ватник, отвернувшись лицом к стене, словно младенец, спал Алекс. лёша осторожно встал, стараясь не потревожить спящую девушку. Выйдя на улицу, он увидел, что неподалеку от хижины сидел Саяд, разбиравший для чистки свое охотничье ружье. «Уже проснулись?» — не оглядываясь в сторону Леши, неожиданно спросил он. Сделав несколько легких обычных упражнений на растяжку мышц, Леша спокойным тоном ответил. «Пока что только я один. Остальные еще спят. Я не стал их будить. А вы до сих пор дежурите?» Охотник положил на стол приклад и произнес «Как видишь, сынок, я давно привык не спать, с тех пор, как эти твари обосновались в этих местах». Затем он повернулся к юноше и дополнил «Присаживайся, силы еще пригодятся тебе». лёша неспешно подошел к охотнику и присел на деревянный стул, поправляя свои штаны. «Можно задать тебе вопрос?» — продолжая чистить дуло ружья, спросил Саят. «Конечно», — зевая, ответил Леша. «Что ты хочешь здесь найти? И в чем, собственно, заключается твой план?» Юноша с настороженностью посмотрел на Саята и, выдержав небольшую паузу, ответил. «Я почти уверен, что там был не один бункер, и что наверняка после взрыва могли уцелеть детали, которые помогли бы мне доказать людям то, что лейтенант Сотников и его группа...» а также другие члены отряда погибли не зря. А еще, чтобы народ бы узнал истину». Охотник негромко засмеялся, положил приклад на стол и, улыбнувшись, ответил. «Ты правда веришь в то, что сейчас сказал? Неужели ты думаешь, что после этой экспедиции вам кто-то поверит? Ничего не поменяется. Им невыгодно держать простых смертных в курсе событий. Поверь мне!» Повернув голову в сторону, откуда доносились птичьи напевы и виднелись вершины гор, Леша уверенно произнес. «Да, уверен. С нами есть человек, который знаком с высокопоставленными людьми. Он обещал помочь нам. Тем более я не один. Теперь есть свидетели, которые подтвердят мои слова». Саят вновь засмеялся и, похлопав парня по плечу, сказал. «Ты такой наивный молодой человек!» что мне порой кажется, что ты как маленький ребенок, которого приманили конфетой». Леша резко отскочил от него и недовольным тоном ответил. «Я не понимаю, о чем вы сейчас, но я уверен, что смогу предоставить все факты, которые смогут многое изменить». Охотник, начав собирать обратно свое ружье, сказал. «Ты даже не знаешь этого человека, совсем ничего. А я...» Он не успел закончить свою речь, как на пороге хижины, выбежав босиком на влажную от росы траву, показалась Анна и сонным голосом спросила. «Вы давно проснулись? Который сейчас час?» «Мы еще вернемся к нашему разговору, сынок», — тихо промолвил охотник, встав и ехидно улыбнувшись напоследок. Подойдя к едва проснувшейся девушке, лёша сказал. «Доброе утро. Я недавно проснулся. Не хотел тебя и остальных будить». Наш друг с ночи не спал, дежурил, охраняя нас. Анна, встав на носочки, довольно гибко потянулась, обнажив из-под белой майки свой стройный, но еще заживающий от царапин животик, а потом сказала, «Ясно. Может, тогда я сделаю всем нам чай, и мы двинемся дальше в путь к нашей заветной цели? Мы теряем тут слишком много драгоценного времени». Леша как-то настороженно осмотрелся вокруг по сторонам. Затем, подойдя к изогнутому кедру, росшему возле хижины, облокотившись на него, спиной ответил. «Согласен. Было бы неплохо разбудить остальных, попить чай и выдвинуться в путь». «Ну вот и отлично», — весело ответила Анна. «Тогда я сегодня дежурная по кухне». лёша сделал смущенное выражение лица, посматривая в ее сторону, и неожиданно спросил. «А я правда нравлюсь тебе?» По его взгляду было видно, что Анна ему очень нравится, и он очень ею дрожит. Лишь подмигнув ему в ответ и улыбнувшись, девушка направилась в сторону разведенного костра. Завершив сборку рулья, Саят вставил в него патроны и, повесив его к себе на плечо, произнес, «Как только все будут готовы, мы отправимся в путь. Днем будет намного безопаснее идти». «Сколько нам еще примерно до точки назначения?» — спросил его лёша потирая руками свою шею. Прищурив от солнечных лучей и без того узкие глаза, охотник промолвил. «Километров десять, может, немного больше, если пойдем тропами через высушенные болота. В любом случае, полдня пути, не меньше». Поджигая маленькие сухие веточки, стоя с охапкой сухой травы, лёша сказал. «Ну вот и славно». Значит, уже сегодня к вечеру мы, возможно, найдем то, что нам нужно. Спустя примерно полчаса вся группа уже наслаждалась ароматным травяным чаем, приготовленным Анной, и печеной в угольках костра картошкой. Только один саят стоял в стороне, поглядывая при этом то на своих спутников, то вдаль на сплошные таежные массивы, размышляя о чем-то своем, сделав притом довольно серьезное и одновременно пугающее выражение лица.